глава двадцать девять а последовавших затем трех днях и трех ночах у меня сохранилось лишь очень смутное воспоминание. Я могу припомнить только некоторые ощущения, испытанные мною тогда. Я лежала почти без единой мысли в голове и без всякого движения. Я знала, что нахожусь в маленькой комнате на узкой кровати. К этой кровати я, казалось, приросла. Я лежала неподвижно, словно камень, и сбросить меня значило бы убить. Я не чувствовала течения времени, как утро сменялось днем, а день вечером. Если кто-нибудь входил или выходил из комнаты, я замечала это. Я даже знала, кто именно, понимала все, что было сказано, если говоривший стоял возле меня, но не могла отвечать. Мне трудно было шевельнуть губами, трудно двинуть рукой. Чаще всего меня навещала Ханна. Ее приход волновал меня. Я чувствовала, что мое присутствие в доме ее раздражает, что она не понимает ни меня, ни моих обстоятельств что она предубеждена против меня. Раза два в день в моей комнате появлялись Диана и Мэри, стоя у моей кровати, они не шепотом обменивались короткими фразами. Как хорошо, что мы ее приютили. Да, ее, конечно, нашли бы утром мертвую нашей дверь Хотела бы я знать, что ей пришлось испытать в жизни. Видно, бедняжка перенесла немало. Бедная, измученная скиталица. Судя по ее выговору, Она получила образование, а её платье, хотя и было грязным и мокрым, мало поношено и хорошо сшито. Странное у неё лицо, худое и угрюмое, но всё-таки оно мне нравится. И я могу себе представить, что когда она здорова и оживлена, оно может быть приятным. Ни разу не услышал я ни слова сожаления об оказанном мне гостеприимстве, не заметила ни подозрительности, ни предубеждения. Это успокаивало меня. Мистер Сент-Джон зашел лишь раз. Взглянув на меня, он сказал, что мое состояние — это болезненная реакция после длительной и чрезмерной усталости. Нет надобности посылать за доктором. Природа прекрасно справится своими силами. Каждый нерв у меня перенапряжен, и весь организм должен некоторое время находиться в дремотном покое. Никакой болезни нет. В выздоровлении раз начавшись, будет протекать достаточно быстро. Эти соображения он высказал в немногих словах спокойным тихим голосом и после паузы добавил тоном человека, не привыкшего к пространным излияниям. Довольно необычное лицо. В нем, безусловно, нет никаких признаков фульгарности или испорченности. «Отнюдь нет», — отвечала Диана. «Говоря по правде, Сан-Джон», У меня даже какое-то теплое чувство к бедной малютке. Я бы хотела, чтобы мы могли и дальше оказывать ей покровительство. Едва ли это возможно, — последовал ответ. Вероятно, выяснится, что этой молодой особы возникли недоразумения с ее близкими, после чего она их безрассудно покинула. Может быть, нам удастся вернуть ее в семью, если она не будет упорствовать. Однако, и замечая в ее лице черты твердого характера, И это заставляет меня сомневаться в ее сговорчивости. Он несколько минут разглядывал меня, затем добавил, «Она не глупа, но совсем некрасива». «Она так больна, Сен-Джон. Больная или здоровая, она всегда будет невзрачной. Ее черты совершенно лишены изящества и гармонии, присущих красоте». На третий день я почувствовала себя лучше. На четвертую уже могла говорить, двигаться, приподниматься в кровати и повертываться. Ханна, это было в обеденное время, принесла мне каши и поджаренного хлеба. Я ела с наслаждением, пища мне нравилась, она была лишена того неприятного привкуса, который вызван был жаром и отравлял все, что бы я ни отведала. Когда Ханна ушла, я почувствовала, что силы возвращаются ко мне. Я как бы ожила. Бездействие угнетало меня. Хорошо бы встать, но что я могла надеть? Только сырое испачканное платье, в котором я спала на земле, и проваливалось в болото. Мне было стыдно показаться моим благодетелем в таком неприглядном виде, но я была избавлена от этого унижения. На стуле возле кровати оказались все мои вещи, чистые и сухие. Мое черное шелковое платье висело на стене. На нем уже не было пятен, оно было тщательно выглажено и имело вполне приличный вид. Даже мои башмаки были вычищены и чулки приведены в порядок. Я увидела также все нужное для умывания и гребень и щетку, чтобы причесаться. После утомительных усилий, отдыхая каждые пять минут, я, наконец, оделась. Платье висело на мне, так как я очень похудела но я прикрыла его шалью, и в прежнем опрятном и приличном виде не осталось ни пятна, ни следа беспорядка, который я так ненавидела и который, как мне казалось, унижал меня. Держась за перила, спустилась по каменной лестнице в узкий коридор и, наконец, добралась до кухни. Она была полна ароматом свежеиспеченного хлеба и теплом живительного огня. Ханна пекла хлебы. Как известно предрассудке, труднее всего искоренить из сердца, почва которого никогда не была вспахана и оплодотворена образованием. Они произрастают упорно, стойко, как плевелы среди камней. При первом знакомстве Ханна отнеслась ко мне недоброжелательно. Затем она понемногу смягчилась, а теперь, увидав, что я вхожу опрятной и хорошо одетой, она даже улыбнулась. «Как? Вы уже встали!» — заметила она. «Так вам, значит, лучше. Если хотите, садитесь в мое кресло возле очага». Ханна указала на качалку. Я села в нее. Она продолжала хлопотать, то и дело поглядывая на меня уголком глаза. Вынув хлеба из печи и повернувшись ко мне, она вдруг спросила меня в упор. «А вам приходилось просить, милостоню, до того?» «Как вы пришли к нам!» На миг во мне вспыхнуло негодование, но, вспомнив, что мне не за что обижаться и что я в самом деле явилась сюда как нище я ответила спокойно и твердо. «Вы ошибаетесь, принимая меня за попрошайку. Я не нищая, не больше, чем вы и ваши молодые хозяйки». Помолчав, она сказала, «Этого я никак в толк не возьму!» Ведь у вас нет ни дома, ни денег. Отсутствие дома или денег еще не означает нищенство в вашем смысле слова. Вы из ученых? — спросила она вслед за этим. Да. Но вы никогда не были в пансионе. Я была в пансионе восемь лет. Она широко раскрыла глаза. Так почему же вы не можете заработать себе на хлеб? Я зарабатывала, и, надеюсь, опять буду зарабатывать. Что вы собираетесь делать с этим крыжовником? Спросила я, когда она принесла корзину с ягодами. Положу в пироги. Дайте мне, я почищу. Нет, я не позволю вам ничего делать. Но я должна же что-нибудь делать. Дайте. Ханна согласилась и даже принесла чистое полотенце, чтобы прикрыть мое платье. «Не то испачкайтесь пояснила она. «Вы не привыкли к грязной работе. Я вижу это по вашим рукам. Может быть, вы были портнихой?» «Нет, вы ошибаетесь. Да и не все ли равно, чем я была? Пусть вас это не беспокоит. Скажите лучше, как называется эта усадьба?» «Одни называют ее Маршен, другие — Мурхаус. А джентльмена который здесь живут...» «Зовут мистер Сен-Джун?» «Нет, он не живет здесь, он только гостит у нас. А живет он в своем приходе в Мортоне». «Это деревушка в нескольких милях отсюда». «Ну да». «Кто же он?» «Он пастор». Я вспомнила ответ старой экономки из церковного дома, когда я выразила желание повидать священника. «Так значит, это дом его отца». «Ну да». Старый мистер Риверс жил здесь, и его отец, и дед, и прадед. Значит, имя этого джентльмена — мистер Сент-Джон Риверс? Сент-Джон — это его имя, а Риверс — фамилия. А его сестер зовут Диана и Мэри Риверс? Да. Их отец умер? Умер три недели назад от удара. Матери у них нет. Хозяйка умерла ровно год назад. — Вы долго прожили в этой семье? — Я живу здесь тридцать лет, всех троих выненчила. — Значит, вы честная и преданная служанка. Я отдаю вам должное, хотя вы и были невежливы, что назвали меня нищенкой. Она снова с изумлением посмотрела на меня. — Видно я, — сказала она, — здорово ошиблась на ваш счет. «Ну, тут шляется столько всякого жулья, что вы должны простить меня». «И хотя вы, — продолжала я строго, — собрались прогнать меня в такую ночь, когда и собаку не выгонишь. Ну да, это было нехорошо, но что поделаешь. Я больше думала о детях, чем о себе. Бедняжки, некому о них позаботиться, кроме меня. Волей-неволей будешь сердитой». Я несколько минут хранила строгое молчание. «Не осуждайте меня очень!» — снова заговорила она. «Нет, я все-таки буду осуждать вас», — сказала я. «И скажу вам почему. Не столько за то, что вы отказали мне в приюте и сочли обманщицей а за ваш упрек, что у меня нет ни денег, ни дома. А между тем некоторые из самых лучших людей на свете были так же бедны, как я». И как христианка вы не должны считать бедность преступлением. — И правда не должна бы, — сказала она. — Мистер Сан-Джон говорит то же самое. — Не права я была. И теперь я вижу, что вы совсем не такая, как мне показалось сначала. в очень милая и вполне приличная барышня. — Пусть будет так. Я вас прощаю. Дайте вашу руку. Она вложила свою белую от муки мозолистую руку в мою. Еще более приветливая улыбка озарила ее грубое лицо, и с этой минуты мы стали друзьями. Старушка, видимо, любила поговорить. Пока я чистила ягоды, Ханна разделывала тесто для пирогов и рассказывала мне различные подробности о своих покойных хозяине и хозяйке и о детях. Так она называла молодых девушек и их брата. Старый мистер Риверс, рассказывала она, был человек довольно простой, но это не мешало ему быть джентльменом, и притом из очень старинного рода. Маршент принадлежал Риверсам с того самого дня, как был построен добрых 200 лет тому назад. Правда, с виду это небольшой и скромный дом не сравнить его с хоромами мистера Оливера в мортон Мортенвейль. Но она еще помнит отца, Билла Оливера. Тот был всего-навсего рабочим на игольной фабрике. А риверсы — дворяне еще со времен всех этих генрихов. В этом может убедиться всякий, кто заглянет в книгу метрических записей, что хранится в мортонской церкви. Правда, старый джентльмен был человек простой, как все здешние. Он был страстный охотник и хороший хозяин, и все в таком роде. Но хозяйка та была совсем другая. Очень читать любила и вечно что-то изучала. И детки пошли в нее. Таких, как они, нет в здешнем краю. Да и никогда и не было. Полюбили они учения, все трое. Чуть не с того самого дня, как говорить начали. И всегда они были особенные, не другим читать. Мистер Сан-Джон, как подрос, поступил в колледж, а потом сделался пастором. А девочки, как только окончили школу, решили пойти в гувернантки. Они говорили, что их отец потерял много денег из за одного человека, которому доверился. А тот взял, да и обанкротился. И так как отец теперь недостаточно богат, чтобы дать за ними приданное, они должны сами о себе позаботиться. Сестры почти не живут дома, и приехали только на короткое время по случаю смерти мистера Риверса. Но они так любят Маршент и Мортон, и вересковые пустоши, и наши горы. Обе барышни побывали в Лондоне и еще во многих больших городах, но они всегда говорят, что дома лучше всего. А как они дружны между собой! Никогда не поспорят, не поссорятся. Уж другой такой дружной семьи, вероятно, и на свете нет. Покончив с чисткой крыжовника, я спросила, где сейчас обе девушки и их брат. «Пошли гулять в Мортон, но они вернутся через полчаса, к чаю». Они действительно вскоре вернулись и вошли через кухню. Мистер Сан-Джон, увидев меня, молча поклонился и прошел мимо. Но обе девушки остановились. Мэри в немногих словах ласково и спокойно выразила свое удовольствие, что я уже совсем поправилась и встала с постели. Диана взяла меня за руку и покачала головой. «Надо было подождать, пока я вам позволю спуститься вниз», — сказала она. «Вы все еще очень бледны и худы, бедное дитя, бедная девочка». Голос Дианы звучал для меня, как воркование голубки. Взгляд ее глаз мне было радостно встречать. Ее лицо казалось мне прелестным. Лицо Мэри было таким же одухотворенным, ее черты так же привлекательны, но она была более замкнута и держалась, несмотря на мягкость, несколько отчужденно. Во взгляде и в речах Дианы была известная властность, по всему было видно, что это волевая натура. Мне всегда доставляло удовольствие вступать в власти, если эта власть была разумной, и подчиняться твердой воле тогда когда мне позволяли совесть и собственное достоинство «А что вы тут делаете?» — продолжала она. «Вам здесь не место. Мы с Мэри сидим иногда на кухне, потому что дома, хотим пользоваться полной свободой и даже позволяем себе некоторые вольности. Но вы наши гости и ваше место в гостиной. Мне и здесь хорошо. Здесь возится Ханна, и вы перепачкаетесь в муке». «К тому же в кухне для вас слишком жарко», — ставила Мэри. «Конечно», — прибавила сестра. «Идемте, извольте слушаться». Не выпуская мои руки, она заставила меня встать и повела в соседнюю комнату. «Посидите здесь», — сказала она, усаживая меня на диван, «пока мы снимем пальто и приготовим чай. Это тоже привилегия, которой мы пользуемся в нашем уединенном домике среди болот». Мы сами обслуживаем себя, когда нам захочется, или когда Ханна занята, печет, варит пиво, стирает или гладит. Она закрыла дверь и оставила меня наедине с мистером Сен-Джоном, сидевшим напротив с книгой или газетой в руках. Я сначала оглядела гостиную, затем ее хозяина. Это была сравнительно небольшая комната, очень просто обставленная но уютные благодаря царившим в чистоте и порядку. Старомодные кресла блестели, а ореховый стол сверкал, как зеркало. Несколько поблекших портретов, изображавших мужчин и женщин былых времен, украшали оклеенные обоями стены. В шкафах со стеклянными дверцами виднелись книги и старинный фарфор. В комнате не было никаких излишних украшений, никакой современной мебели, Кроме двух рабочих столиков и стоявшего у стены дамского секретера из розового дерева, мебель, ковер занавески казались очень подержанными, но хорошо сохранились. Мистер Сан-Джон, сидевший так же неподвижно, как и фигуры на потемневших портретах, не отрывая взгляда от страницы, которую он читал и безмолвно сжав губы, был весьма удобным предметом для наблюдения, своей неподвижностью, Он напоминал статую. Он был молод, вероятно, лет 28-29, высокий, стройный. А его лицо невольно запоминалось: безукоризненные, правильные черты, прямой классический нос, рот и подбородок афененина. Редко встретишь английское лицо, столь близкое к античным образцам. Немудрено, что его шокировала неправильность моих черт по контрасту с гармоничностью его собственных. У него были большие синие глаза с тёмными ресницами, над высоким лбом, белым, как слоновая кость, небрежно велись светлые волосы. Пленительный образ, не правда ли, слушатель? Однако оригинал едва ли производил впечатление мягкой, уступчивой, чувствительной и кроткой натуры. Несмотря на его спокойствие, Мне чудилось в линиях его лба и губ в трепете ноздрей что-то неистовое, иступленное и беспощадное. Он не сказал ни слова и даже ни разу на меня не взглянул, пока не вернулись его сестры. Диана, занятая приготовлением чая, то и дело входила и выходила из комнаты, она принесла мне только что испеченный пирожок. — Скушайте его сейчас, — сказала она. — Вы, наверное, голодны. Ханна говорит, что после завтрака не давала вам ничего, кроме каши. Я не отказалась, так как у меня появился сильный аппетит. Между тем мистер Риверс закрыл книгу, подошел к столу и, усевшись, устремил на меня свои красивые синие глаза. Теперь его взгляд выражал бесцеремонную пытливость и настойчивость, которые показывали, что до сих пор он намерен они из застенчивости избегал смотреть на меня. «Вы очень голодны?» — спросил он. «Да, сэр. Мне всегда было свойственно отвечать коротко, на краткий вопрос и прямо, напрямую. Это хорошо, что легкий жар заставил вас последние три дня воздерживаться от пищи. Было бы опасно сразу утолить ваш голод. Теперь вы уже можете кушать, хотя все же надо соблюдать меру». «Я надеюсь что недолго буду кормиться за ваш счет сэр был мой весьма смущенный неловкий и невежливый ответ нет сказал он холодно как только вы сообщите нам место пребывания ваших близких мы известим их и вы возвратитесь домой это я должна сказать вам прямо не в моей власти у меня нет никакого дома и никаких близких все трое взглянули на меня Однако без тени недоверия Я не чувствовала подозрительности в их взглядах, скорее любопытство Я говорю о молодых девушках. Глаза Сен-Джона, хотя и очень ясные и прозрачные, были, так сказать, труднопроницаемы. Казалось, он пользуется ими как орудием для проникновения в мысли других людей, а не для того, чтобы открывать собственные. Это сочетание проницательности и замкнутости — могло скорее привести в замешательство, чем ободрить. «Вы хотите сказать?» — спросил он. «Что совершенно не имеете родственников?» «Да, никакие узы не связывают меня с людьми. Я не имею права постучаться ни в один дом в Англии. Довольно странное положение для вашего возраста». Тут я увидела, что его взгляд устремлен на мои руки, которые я сложила перед собой на столе. Я недоумевала, зачем они ему понадобились. Его слова скоро разъяснили все это. «Вы еще не были замужем», — Диана засмеялась. «Да ведь ей не больше семнадцати-восемнадцати лет, Сен-Джон», — сказала она. «Мне около девятнадцати. Но я не замужем. Нет». Я почувствовала, как жгучий румянец вспыхнул на моем лице, ибо разговор о замужестве — вызвал во мне горькие воспоминания. Все они заметили мое смятение и замешательство. Диана и Мэри, жалившись надо мной, отвели свой взор от моего покрасневшего лица. Но их более холодный и суровый брат продолжал смотреть на меня, пока я не расплакалась. «Где вы жили в последнее время?» — спросил он тогда. «Зачем ты так много спрашиваешь, Сент-Джон?» — прошептала Мэри. Но он смотрел на меня перегнувшись через стол и, казалось, его неумолимый и пронзительный взгляд, требует ответа. «Я не могу назвать место и лицо, в доме которого проживала. Это моя тайна», — коротко отвечала я. «И эту тайну вы, по-моему, вправе не открывать ни Сан-Джону, ни кому-либо другому, кто станет вас спрашивать», — заметила Диана. «Однако, если я ничего не буду знать ни о вас, ни о вашем прошлом», «Я ничем не смогу вам помочь», — сказал ее брат. «А ведь вы нуждаетесь в помощи, не так ли?» «Я нуждаюсь в ней. И ее ищу. Мне надо, сэр, чтобы какой-нибудь подлинно добрый человек помог мне получить работу, которую я в силах выполнять. Мне нужен заработок, который дал бы мне хотя бы самое необходимое». «Не знаю, являюсь ли я подлинно добрым человеком». Однако я готов помочь вам, как только могу, раз у вас такие честные намерения. Поэтому прежде всего скажите мне, чем вы занимались последнее время и что вы умеете делать». Я уже допила свой чай. Он чрезвычайно подкрепил меня, как вино подкрепило бы великан Он дал новую силу моим ослабевшим нервам и возможность твердо отвечать проницательному молодому судье. «Мистер Рейверс» сказала я, повернувшись к нему и глядя на него так же, как он глядел на меня, открыто и без всякой застенчивости. Вы и ваши сестры оказали мне великую услугу, больше которой человек не может оказать ближнему. Своим великодушным гостеприимством вы спасли мне жизнь. Это дает вам неограниченные права на мою благодарность и некоторое право на мою откровенность. Я расскажу вам историю скиталицы, которую вы приютили, насколько это возможно сделать без ущерба для моего собственного душевного спокойствия и моральной и физической безопасности, а также без ущерба для других. Я сирота, дочь священника. Мои родители умерли, прежде чем я могла их узнать. Я воспитывалась на положении бедной родственницы и получила образование в благотворительном заведении. Назову вам даже школу, где провела шесть лет в качестве ученицы и два года в качестве учительницы. Это ловутский приют для сирот в Шерском графстве. а Вы, вероятно, слыхали о ней, мистер Риверс. Там казначеем достопочтенный Роберт Брокльхерст. Я слышала о мистере Брокльхерсте и видела эту школу. Я оставила ловут около года назад и решила поступить гувернанткой в частный дом. Получила хорошее место и была счастлива. Это место я вынуждена была оставить за четыре дня до того, как пришла к вам. Причину моего ухода я не могу и не вправе открыть. Это было бы бесполезно, даже небезопасно, и прозвучало бы как вымысел. Я ничем не запятнала себя и также не повинна ни в каком преступлении, как любой из вас троих. Но я действительно несчастна и буду несчастна еще долго, Ибо катастрофы, изгнавшие меня из дома, который был для меня раем необычно и ужасно. Задумывая свой уход, я имела в виду только две цели: бежать и скрыться. Поэтому мне пришлось бросить всё за исключением небольшого свёртка, который в спешке и душевном смятении я забыла вынуть из кареты, доставившей меня у Виткрос. Вот почему я очутилась в этой местности без денег и вещей. Я провела две ночи под открытым небом и блуждала два дня, ни разу не переступив чей-либо порог. Лишь однажды за это время мне удалось поесть, и когда я была доведена голодом и усталостью до полного отчаяния, вы, мистер Риверс, не дали мне погибнуть у вашей двери и приняли меня под свой кров. Я знаю все, что ваши сестры сделали для меня, так как ни на минуту не теряла сознание во время моего кажущегося забытья. И я так глубоко в долгу перед ними за их сердечные искренние и великодушные участие как и перед вашим евангельским милосердием не заставляя ее так много говорить сен джон сказала диана когда я замолчала ей видимо все еще вредно волноваться идите сюда и садитесь на диван мисс от Я невольно вздрогнула, услыхав это вымышленное имя. Я совсем забыла о нем. Мистер Риверс, от которого ничего не ускользало, сразу это заметил. «Вы сказали, что вас зовут Джейн Эллиот?» — спросил он. «Да», — сказала я. «Это имя, которым я считаю нужным называться в настоящее время. Но это не настоящее мое имя, и оно звучит для меня непривычно. Вашего настоящего имени вы не скажете». «Нет. Боюсь больше всего на свете, что моя тайна будет раскрыта, и избегаю всяких объяснений, которые могут к этому привести». «Вы, вероятно, совершенно правы», — сказала Диана. «А теперь, брат, оставь ее на время в покое». Однако после короткой паузы Сен-Джон также невозмутимо и с такой же настойчивостью продолжал свои расспросы. «Вам не хочется долго пользоваться нашим гостеприимством?» Я вижу, вы желаете как можно скорее избавиться от забот моих сестер, а главное, от моего милосердия. Я прекрасно понимаю разницу и не обижаюсь, вы правы. Вы хотите стать независимой. Да, я об этом уже говорила. Укажите мне работу или место, где искать работы. Это все, о чем я сейчас прошу Дайте мне возможность уйти хотя бы в самую бедную хижину. Но пока мест позвольте мне побыть здесь» я боюсь вновь испытать ужасы скитаний и бесприютности. — Ну, конечно, вы останетесь у нас, — сказала Диана, положив свою руку мне на голову. — Разумеется, — повторила Мэри с неподдельной искренностью, видимой им свойственной. — Моим сестрам, как видите, доставляют радость заботиться о вас, — сказал мистер Сан-Джон. — Как доставила бы радость ухаживать за ползамерзшей птичкой, которую зимний ветер загнал бы к нам в окно. Я же более склонен помочь вам устроиться и постараюсь это сделать, но заметьте, мои возможности очень ограничены. Я всего лишь сельский пастор в бедном приходе. Моя помощь будет самой скромной. Если вы склонны презирать будничную трудовую жизнь, то ищите более существенной помощи, чем та, какую я могу вам предложить». Она уже сказала, что согласна на всякий честный труд, если только сможет выполнить его, — отвечала за меня Диана. — И ты же знаешь, Сан-Джон, что ей больше не на кого надеяться. Волей-неволей приходится иметь дело с таким сухарем, как ты. Я готова быть швеей, служанкой, сиделкой, если нельзя найти ничего получше, — отвечала ей Хорошо, — сказал холодно мистер сан Раз ваши намерения таковы, то я обещаю вам помочь. Я сделаю это, как удастся и когда удастся. Тут он снова взялся за книгу, которую читал перед чаем. Вскоре я удалилась, я так много говорила и просидела так долго, что мои силы были уже на исходе.